Глава 9. С этим кошелотом пришлось основательно повозиться, и мы были на грани. В первый раз у меня такое, но то ли еще будет. На большое стадо мы наткнулись случайно. На море стоял густой туман, и капитан принял решение возвращаться в бухту и переждать. Туман – это не шторм, он намного опаснее. Когда судно идёт в белой пелене, когда уже в нескольких метрах от бака ничего не разглядеть, можно запросто нарваться на скалу или протаранить такое же блуждающее судно. Время от времени над энтузиастом раздавался протяжный гудок. Топовые огни горели, как ночью. Мы принимаем все меры, чтобы обезопасить себя от случайностей. Два матроса с каждого борта непрерывно мерили глубину, передавая показания на мостик а наш китобоец шёл средним ходом, иногда сбавляя его до малого или вообще останавливаясь. Барометр падал, но это даже и хорошо. Сейчас бы ветер не помешал, пусть даже и будет шторм, лишь бы не было тумана. Свободная от вахты команда была на палубе, напрягала своё зрение, помогала вперёд смотрящему и марсовому обнаружить возможную опасность когда из бочки раздался голос Толяна. «Прямо по курсу вижу фонтаны». Предпринять мы ничего не успевали. Никто не рассчитывал найти в таком тумане китов, и поэтому китабоец проскочил мимо, чуть ли не задевая туши кошелотов. Киты были крупные, похоже, только самцы. Такое часто случается в этих холодных водах, когда изгнанные из стада его хозяином молодые и старые кошелоты – Собираются в группы и охотятся вместе. У кашалотов в стаде может быть только один хозяин гарема, и конкурентов он рядом с собой не потерпит. Китов было больше десятка, и это был отличный момент размочить нулевой счет этого неудачного дня. Я тут же встал к пушке и с помощью митьки быстро зарядил гарпун, а капитан развернул китобоец буквально на пяточке – и энтузиаст пошел обратно искать добычу. «Толян!» – крикнул я. «Смотри внимательно! Мне нужно, чтобы ты предупредил меня заранее, хотя бы за минуту до встречи, иначе опять мимо проскочим. Мостик! Малый ход!» Я стоял за пушкой и готов был стрелять в любой момент, но все же китов чуть не пропустил. Они опять возникли неожиданно. И, казалось, вообще не сдвинулись с места после того, как чуть ли не по ним прошел китобоец. Я выстрелил с ходу и, как мне показалось, попал очень удачно. Но мне только показалось. Крупный кошелот, больше похожий на огромный ствол гигантского дерева, от выстрела вздрогнул всем телом и замер. Но когда взорвалась граната, будто взбесился. Он крутанулся на месте и камнем ушел вертикально вниз, разматывая линь и заставляя с жалобным скрипом свистеть блоки амортизаторов. «Малый назад! Стоп, машина!» Я хотел отойти подальше, чтобы дать натяжку линю и держать раненое животное перед носом китобойца. Без лишних слов Митька и спустившийся с талян, кинулись заряжать пушку добойным гарпуном. Мы еще возились с зарядкой, когда китобоец содрогнулся от удара. Кошелот вынырнул прямо под судном, при всплытии задев киль. Я сказать ничего не успел, а энтузиаст уже снова дал ход, уходя назад, подальше от беснующегося животного. Взглянув на мостик, я увидел, как капитан отдает какие-то команды по переговорной трубе в машинное отделение. Он махнул мне рукой. «Мол, понял тебя, Витька?» и переложил штурвал на правый борт, разворачивая судно снова носом к кашалоту. «Хорошо, когда ты работаешь с людьми, которые практически читают твои мысли». Тем временем кит метался на лине в опасной близости от судна, и его требовалось срочно добить. «Стрельну?» – умоляюще смотрит на меня мой помощник. И я махнул ему рукой. Обрадованный Митька метнулся к пушке и застыл возле прицела. Он уже давно, по договоренности со мной и капитаном, добивает всех раненых китов, хотя такое с каждым днем случается все реже. Договоренность договоренностью, но тем не менее субординацию Митя соблюдал четко и всегда спрашивал разрешения. Второй выстрел, который послал гарпун практически рядом с тем же самым местом, куда воткнулся и первый, казалось, кита вообще никак не успокоил, а только придал ему прыти. Он больше не скакал рядом с китабойцем, а рванул прочь, разматывая лени на полную длину. Скоро наш китабоец мчался сквозь густой туман в неведомые дали, а раненого кита мы даже не могли рассмотреть. «Еще один надо, так он долго не выдохнется», — авторитетно заявил Толян, стоя возле пушки. «Крепкий попался, зараза». «Ну и кого тогда стоим, булки мнем?» — раздраженно ответил я. «Тоже мне умник нашелся, а то я не знаю, что тут потребуется стрелять еще». «Заряжайте давайте, архаровцы». Я приказываю дать полный ход. Энтузиаст, подбирая лебедкой линии, пошел к кашалоту. Остальное стадо с отошло в сторону и остановилось. Стрелять теперь буду снова я. Этот добойный гарпун без линя, и потерять его при промахе не хочется. Не то, что меня за это сильно уж будут ругать, да и зарплаты не удержат, но потеря гарпуна – это удар по репутации гарпунёра, а я еще ни один не потерял и терять не собираюсь. Меня считают лучшим гарпунером флотилии, И я собираюсь сделать все, чтобы так и было. Тем временем, сматывая лени и увеличив ход, китобоец медленно догонял трудную добычу. Но третий гарпун не был последним. Мне пришлось всадить еще два. Однако и после этого кашалот был жив. Правда, он уже не двигался, но еще дышал и пускал фонтаны. 5. Пять гарпунов вошло в кашалота, прежде чем нам удалось его причалить к судну, и при этом он умирать, похоже, не собирался. Имея почти 500 килограмм стали в своем теле, после разрыва пяти гранат, он до сих пор бился за свою жизнь. Но теперь мне предстояло сделать то, что я никогда еще не делал – добить кита пикой. Это обязанность гарпунера, и ее нельзя переложить на подчиненных». Добойная пика представляла из себя копье с длинным и прямым наконечником, выполненным из стали. Я знал, куда нужно бить. Немного ниже и чуть позади грудного плавника. Если попасть правильно, кита можно убить на повал. Но для этого нужны большая сила, хладнокровие и верный глаз. По мне так лучше застрелить кита из винтовки. Но сейчас так не принято. Пуля, застрявшая в мясе или кости, может повредить котел жироварки, мукомолку или паровую пилу, а поэтому у нас четкое распоряжение – добивать подранков только пикой или стрелять гарпунами из пушки. Чукчи из прибрежных поселков и береговые китобойцы, которые добывают китов для мяса, для нужд своего поселка или предприятия, обычно так и делают. Стреляют в раненого кита из шлюпочных пушек или винтовок, но так им и не требуется его переработать полностью и в труху. Они разделывают туши на берегу и пользуются только ножами при ее разделке, не опасаясь повредить дорогое оборудование. Хотя, если честно, то как раз чупчи и используют китовую тушу полностью, не выбрасывая практически ничего. Первым делом обрабатывают голову и вырезают еще недавно самый ценный продукт этой охоты – китовый ус, который вырезается не отдельными пластинами, а по 10 пластин вместе с десной. Затем приступают к срезке сала. Иногда предварительно срезают кожу, которая у прибрежных народов Чукотки считается лакомством и лекарством от цинги. Сало кита срезают толстыми полосами до мяса. Одновременно с салом режется язык. После удаления сала срезают мясо тонкими полосками, тщательно отделяют все внутренности, которые идут частично в пищу, и часть на различные хозяйственные надобности. Из кишок делают водонепроницаемые накидки, сапоги, жирохранилища и многое другое. Кости употребляют в качестве материалов для постройки яранг и землянок, Вишал, кельблоков для вельботов и даже в качестве топлива. Жир кита у жителей Чукотки идет в пищу, на освещение и отопление. Китовым усом подбивают полозья саней. Из него же делают очень прочные лесы и сети для рыбной ловли, которые никогда не гниют. Им же обвязываются каркасы саней и байдар. Да многое для чего они ус используют. Ну а мне стрелять в этого неубиваемого кита нельзя. Для того, чтобы попасть точнее и не доставлять лишних мучений животному, я спустился прямо на тушу. Черное массивное тело кита судорожно подергивалось. Издыхало вырывались звуки, похожие на шум отработанного пара. Это был матерый, старый кит. Пасть его распахнулась. Нижняя челюсть со старыми пожелтевшими зубами отвалилась, толстый язык сбился на сторону, на ободранной морде зияли глубокие раны. Густым сиропом, булькая, толчками выливалась из ран кровь, окрашивая воду вокруг китобойца в красный цвет. Чуть ли не по миллиметру я выбирал место для удара, а потом, навалившись всем телом, пронзил измученного кита ржавой пикой. Кит, вздрогнув последний раз, затих. Отмучился, бедолага. Первый мой кит, убитый вручную. Я начинаю выполнять задания партколлектива. Только мне это не доставляет удовольствия. На душе пакостно и как-то противно. Когда стреляешь в Кита из пушки, это совсем другое. Он от тебя на расстоянии. Ты не чувствуешь тепло его тела и биение сердца. А тут... Я почувствовал себя работником скотобойни. Здоровенная хреновина! Я таких огромных кашалотов еще не видел. Митька с любопытством следит за моими действиями, почти свесившись с борта китобойца. Он страхует меня, так как я стою прямо на убитом гиганте. Это же надо, какой живучий попался. Херово работаем, Митька. Зло отвечаю я, выдергивая пику. «Кита надо брать одним выстрелом». «Чего стоите там все, рты разъявили Цирк вам тут, что ли? Или я на клоуна похож?» «Шевелитесь давайте, якорь вам в задницу». «Заканчиваем швартовку. Время не ждет. Поднимай меня, давай». Больше нам тогда взять китов не удалось. Друзья убитого бесследно исчезли, И искать их в густом тумане даже не стоило пытаться. В тот день наш китабоец единственный вернулся с добычей к Алиуту, только подтвердив этим свою репутацию удачливого охотника. Но не всем удалось пережить тот туманный день, и если наша флотилия потерь не имела, то другим так не повезло. Буквально через несколько часов после нашего возвращения радисты всех судов флотилии поймали сигнал СОС. Траулер «Акула» акционерного камчатского общества «АКО» в результате плохой видимости и навигационной ошибки был выброшен на прибрежные скалы возле мыса «Шипунский». спасение ждали 11 членов экипажа и 10 пассажиров. Траулер не мог самостоятельно сняться с мели и имел повреждения кормовой части, в результате чего было затоплено машинное отделение. Наш китобоец получил задание срочно выйти на помощь терпящему бедствия судну, так как труд трудфронт и авангард, прибывшие в бухту раньше нас, производили чистку котлов и не могли немедленно выйти в море. В качестве усиления с нами выходила и аварийная бригада Алиута во главе с дедом, старшим механиком плавучего завода. Штурманская группа из-за плохой видимости и тяжелой навигационной обстановки в районе аварии также была усилена опытным штурманом с флагмана. На палубе энтузиаста сейчас лежало все необходимое, чтобы начать борьбу за живучесть попавшего в беду траулера. Идем, как говорится, по приборам. Туман не думает рассеиваться, и, кажется, стал еще гуще. Вся команда на нервах. Тут бы самим на скалу наскочить. Такие подводные препятствия в обилии встречаются в прибрежных водах Шипунского полуострова. идти вроде бы и недалеко, но и траулер не может назвать своего точного местонахождения. А значит, его придется искать, подходя близко к опасному берегу. Я сейчас вместе с Толяном сижу в бочке, пытаясь хоть что-то рассмотреть через густое молоко тумана. А в голове только одна мысль. На хрена мы туда прёмся?» Насколько я понял, с траулера видно берег, а на море нет волнения. Они вполне могут снять всех пассажиров и часть экипажа с судна и доставить на сушу. Есть же у них шлюпки, в конце-то концов. «Зачем нам рисковать своим китобойцем и жизнями?» чтобы сделать то, что под силам и самим терпящим бедствие. Ну, оставили бы на борту пару матросов и механика чинить повреждения и ожидать помощи. А выйти к ним вполне можно, и когда распогодится, ничем не рискуя. Своими сомнениями я поделился с Толяном. «Ну, тут же все понятно. Ты чего? Вроде умный мужик, а простых вещей не понимаешь». Усмехнулся Ашуров, не забывая оглядывать горизонт. «Ты не умничай, Толик, в попе кролик. Толком объясни. А то я вмиг вспомню, кто тут твой начальник, и будешь ты у меня на скорость тренироваться по вантам лазить. Не нравится мне, когда меня за дурачка держат. Ты чего, Витя, просто же все. Пока погода спокойная, надо траулер с камней снимать и заводить пластыри, а потом буксировать для ремонта». Он же денег стоит. А если ждать, то погода может испортиться и начнет штормить. И тогда кули конец. Вмиг на запасные части ее волнами разберет. А даже если и нет, то как ты во время волнения его с камней снять сможешь? Тут же буксир заводить надо и подойти довольно близко. Да я почти уверен, что все пассажиры и вся команда, кроме аварийной партии, уже на берегу. «Да», – протянул я, – «вот оно в чем дело. А я не догадался сразу. Траулер принадлежит око так же, как и наша флотилия, и акционеры, которых всего семь, за потерю с таким трудом купленного за границей за валюту имущества головке правления око не погладят». «А акционеры у нас не частные. Акции принадлежат государственным органам и организациям». Между тем, мы по расчетам потных от умственных усилий штурманов приближались к тому месту, когда надо было огибать мыс. Мы шли гораздо мористее и берега не видели, но море было спокойное, силы и направление течения, а также скорость судна известны, а значит, пришла пора поворачивать, надеясь на то, что расчет сделан правильно и мы не воткнемся в берег». Капитан сам стоял за штурвалом, бросая беспокойные взгляды на навигационные приборы. А возле пушки на баке сидело аж четыре человека, пытаясь разглядеть опасность. Энтузиаст шел самым малым ходом, а наш стармех сам сидел на реверсе, готовый в любой момент дать задний ход. Только на следующий день мы смогли найти побитый траулер, сидящий на скалах. Когда начало темнеть, капитан отдал распоряжение остановить китобоец и стать на якорь. Ночь в купе с туманом делали невозможными поисковые работы. Траулер стоял довольно далеко от береговой черты, которая едва угадывалась в начавшем редеть тумане и непрерывно подавал сигнал своей рындой. Именно звон корабельного колокола мы и услышали, прежде чем увидеть акулу. Другого выхода, чем терзать рынду, у потерпевших крушения не было, так как машинное отделение затоплено и гудок на траулере не работал. Уже вчера рация терпящего бедствия судна также перестала выходить на связь в связи с полным обесточиванием судна. Акула была как бы не в два раза больше энтузиаста. Судно сверкало новой краской. Этот кораблик с паровой машиной – Был куплен в США буквально полгода назад и только недавно вышел в свой первый рейс, который и закончился так трагически. Видимо, на траулере заметили опасность, но избежать столкновения не смогли. Судно сидело на камнях правым бортом, наскочив на скалу почти кормой. Он пытался отвернуть от препятствия и тем самым только усугубил свое положение, подставив под удар машинное отделение. Как и предполагал Толик, на судне сейчас было всего четыре человека. Капитан, боцман и два матроса. Остальные разбили лагерь на берегу, ожидая подхода спасателей. Энтузиаст бросил якорь в пределах видимости акулы, но близко к ней подходить не стал. За борт отправились обе шлюпки, и аварийная команда во главе со старшим механиком Алиута на веслах ушла к аварийному судну а через два часа была предпринята первая попытка снять траулер с мели. Я впервые наблюдал за аварийными работами и поражался продуманности действий капитана. Энтузиаст подошел к потерпевшему аварию судну и на достаточном расстоянии от него снова отдал свой якорь, после чего задним ходом подвел корму к сидящему на мели судну, передав на шлюпках на него буксирный трос. Когда буксирный трос был закреплен на обоих судах, китобойц начал выбирать свою якорную цепь до тех пор, пока буксирный трос не натянулся в тугую. Затем он дал ход вперед, постепенно увеличивая число оборотов двигателя судна. Одновременно с этим старший механик начал выбирать якорную цепь китобойца. При совместной работе машины брашпеля к тяге винтов добавляется тяга брашпеля, И у нас были все шансы самостоятельно снять траулер со скалы. Китобоец молотил винтом море, вспенивая за кормой огромные буруны. Трос был натянут, как струна, но траулер сидел крепко. После часа безуспешных усилий, так плавно, как и начинал, энтузиаст сбавил ход, а потом и остановился. Первая попытка не увенчалась успехом. Два дня мы бились возле места катастрофы, и только когда к нам на помощь пришел трудфронт, нам удалось сдернуть крепко сидящий траулер со скал, да и то прибегнув к небезопасному способу. Сдергивали его рывком. На акулу завели два длинных буксирных троса, и китобойцы подошли кормой как можно ближе к снимаемому смели судну, и затем синхронно дали ход вперед с таким расчетом, чтобы к моменту начала обтягивания буксирного троса скорость была самой полной. Этот прием дал хороший результат, но без последствий не обошлось. Как бы синхронно не двигались буксиры, тем не менее, настал момент, когда труд фронт слегка обогнал энтузиаста и потому принял первый удар на себя. Трос, заведенный на труд фронт выдержал, а вот один из двух кнехтов нет. Он с грохотом был вырван из своих креплений и воткнулся в клюс на корме, почти разворотив борт китобойца. Положение спас энтузиаст, который догнал своего собрата и принял часть усилий на себя. Акула соскочила со скалы и по инерции покатилась в сторону спасателей, грозя навалиться на корму поврежденного трудфронта. На траулере лязгнули цепи оба якоря полетели в воду, тормозя поврежденное судно, и буквально в нескольких метрах от китабойца траулер сумел остановиться. Ну а дальше аварийные команды и экипажи судов в авральном режиме принялись за устранение повреждений. После снятия смели акула стояла с сильным креном и дифферентом на корму, а вокруг нее основали шлюпки, пытаясь завести пластырь на пробоину, для того, чтобы откачать воду. Я слышал, как на трудфронте матерится капитан Рогов, ходя по корме и осматривая повреждения. Он не сдерживал эмоций. Китобойцу тоже теперь предстоял серьезный ремонт. И своими силами починить нанесенные повреждения вряд ли удастся. Если первоначально планировалось, что акулу в петропавловск камчатский будет буксировать энтузиаст, с последующим возвращением в район промысла, то теперь эта обязанность будет переложена на поврежденный китобоец. Он тоже шел на ремонт, а значит, китобойная флотилия только что потеряла один из своих китобойцев. И на какой срок, только Богу известно».